Часть третья Глава первая Атака тигра Он проснулся в середине ночи. Луна уже скрылась за вершинами леса на западе, но ее невидимые лучи окрашивали розоватым светом густой туман, клубившийся над деревьями. Пепельный сумрак окутывал прогалину. Костер догорал, отбрасывая слабый свет. Приподнявшись на локти,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 ответил Уламар, прерывающимся от волнения голосом. Он метнет в него копье и дротик. Опасно нанести тигру рану. Его ярость сильнее, чем ярость льва. А если он не захочет уйти от убежища? У нас есть запас пищи на два дня. Зато нет воды. А что, если к тигру присоединится тигрица? Зур промолчал. Он уже подумал об этом. Он знал... Хищники иногда объединяются, чтобы сообща преследовать добычу. Но, поразмыслив минуту, сказал, «Тигр бродит один с самого вечера. Тигрица должно быть далеко отсюда». Он, как всегда, мало задумывался о будущем и потому не стал настаивать на своем предположении. Все внимание его было приковано к тигру, который тем временем, приблизился к бамбукам на расстоянии 50 шагов. В свете догоравшего костра отчетливо была видна его массивная голова с огромной пастью, окаймленной жесткой щетиной усов. Глаза сверкали еще ярче, чем в прошлый раз. Он испытывал странную ненависть к их зеленому мерцанию. Зура при виде его охватила лихорадочная дрожь.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 И тогда, при слабом свете догоравшего костра, видно было, как блестят его страшные клыки. «Он не уйдет отсюда и утром», — мрачно сказал он. Зур ничего не ответил другу. Он задумчиво разглядывал две маленькие сухие ветки скипидарного дерева. Зур любил всегда иметь под руками сухую растопку. Он осторожно расколол одну веточку вдоль и принялся собирать мелкие щепки и травинки. Не собирается ли Зур зажечь в убежище костер? укоризненно спросил он. Ветра нет, земля вокруг убежища голая, а бамбуки молодые и зеленые. Зуру нужен только маленький огонь. Он не стал противоречить. Он смотрел, как крохотные язычки пламени лижут сухие веточки и травинки, а его товарищ тем временем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 и молодые воины поняли, что они миновали, наконец, охотничьи владения тигров. Однако он с новой тревогой вдыхал горячий неподвижный воздух. Удушливый давящей зной окутывал деревья и кустарники. Красноголовые мухи неотступно преследовали путников. Солнечные лучи, проникавшие сквозь густую листву, жгли обнаженную кожу, словно укусы термитов.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 К полудню гроза, казалось, все еще была далеко. Не разжигая огня, путники съели без всякого удовольствия по куску холодного мяса, зажаренного накануне, и немного отдохнули под деревом, тревожимые все теми же назойливыми насекомыми. Когда они собрались идти дальше, первые тучи стали появляться на западе. Молочная белизна постепенно заволакивала небесную лазурь.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 Никакого укрытия от надвигающейся бури, которая скоро обрушится на лесные чащи. Первые порывы ветра уже проносились над вершинами деревьев шумом, напоминающим рев горной реки. За ними следовали минуты густой давящей тишины. Плотная стена облаков постепенно темнее поднималась все выше к зениту, края ее зловеще светились. Затем яростные вспышки молний озарили мертвенным светом зеленое море деревьев, но они рождались далеко от того места, где находились Ун и зор. И гром еще не примешивал своего голоса к грохоту бури. Когда же стена туч достигла зенита и стала заволакивать восточную половину неба, ужас приковал к земле всех обитателей джунглей.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 Азур время от времени поглядывал на небо и спрашивал себя, что за чудовищные хищники прячутся там, наверху, среди клубящихся туч. Вот уже доносится издали их глухое рычание. Затем рев чудовища сделался оглушительным, а блеск молнии нестерпимым. Послышался постепенно нарастающий шум дождя. Скоро он превратился в грохот, катящихся по земле дождевых потоков. Гром непрерывно гремел над головами, лес внезапно расступился, и путники увидели прямо перед собой большое озеро, окруженное обширными болотами. Под ветви гигантского баньяна, где остановились Ум и Зур, вполз леопард. Сверху слышались жалобные крики тонкотелов. Сноска. Тонкотелы. Ископаемые и современные обезьяны из семейства мартышковых. Ливень усилился. Казалось, с неба, прорвав невидимую плотину, низвергается целый океан. Ветер налетал яростными шквалами. За один час вода в озере поднялась и наполнила до краев прибрежные болота. Скоро одно из них вышло из берегов и стало заливать опушку —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 Гроза утихала, ветер уже не звывал так неистово, дождь прекратился. Он и Зур выбежали на поляну, через которую катился бурный поток, образовавшийся после ливня, и остановились у самой воды, пытаясь определить ее глубину. Внезапно сверкнула молния и словно скосила группу эбеновых деревьев на противоположном берегу.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 Движения его были замедленными. Второй дротик, брошенный зуром, впился в левый бок зверя, в то время как он наносил удар в затылок. Затем, высоко подняв палицы, молодые воины приготовились к решающей схватке. Тяжелый дубовый комель с размаху опустился на широкий лоб хищника. Зур, зайдя сбоку, нанес зверю удар в затылок. Когтистые лапа, разорвала кожу на груди Уна, но Уламар молниеносно отпрянул в сторону, и страшные когти тигра лишь скользнули вдоль его туловища. В ту же минуту Ун нанес хищнику второй удар на мгновение, парализовавший зверя. И прежде чем тигр успела помниться, палица Уна в третий раз опустилась на голову хищника с такой силой, что тот упал и больше не мог подняться. Острие дротика, вонзившись прямо в сердце зверя, оборвало его жизнь.